По мгновенному лишению своей свободы он почувствовал ее присутствие. Она была в том же черном платье с мягкими складками и также причесана, как и вчера, но она была совсем другая. Если бы она была такой у вчера, когда он вошел в комнату, он бы не мог ни на мгновение не узнать ее. Она была такой же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 Неужели эта рука, это лицо, эти глаза, все это чуждое мне сокровище женской прелести, неужели это все будет вечно мое? Привычное, такое же, каким я сам для себя. Нет, это невозможно. Прощайте, граф, сказала она ему громко.